Глава одиннадцатая. Н делится впечатлениями от воскресной школы. «Ну как, нравится тебе?» — спросила Марилла. Н стояла в своей комнате и мрачно взирала на три новых платья, разложенных на кровати. Одно было из ситца табачного цвета, который Марилла купила прошлым летом у торговца, соблазнившись его видимой практичностью. Другое — из сатина в черно-белую клетку. Эту ткань она приобрела зимой в магазине уцененных товаров. И, наконец, третья – из грубой ткани уродливого синего оттенка, купленной на этой неделе в кармоде. Платье Марилла сшила сама, и все они выглядели как близнецы. Простые юбки плотно прилегали к лифу, рукава были самой обычной кройки. «Я представлю себе, что они мне нравятся», – честно сказала Энн. «Но я не хочу». — Чтобы ты всего лишь представляла, — проговорила обиженная Марилла. — Вижу, платья тебе не нравятся. Что в них такого плохого? Ведь они опрятные, чистые и новые. — Да. — Тогда чем они тебе не угодили? — Они... — Ну, не так, чтобы красивые, — неохотно произнесла эн Некрасивые, — фыркнула Марилла. — Я не ломала голову над созданием красивых платьев. Прямо тебе говорю, Эн тщеславные замашки мне не по душе эти платья крепкие надежные носки и без всяких кружев и оборочек именно их ты будешь носить этим летом коричнеые и синие подойдут и для учебы а то что из сатина для церкви и воскресной школы надеюсь ты будешь носить платье бережно не порвешь и не испачкаешь после тех обносков которые тебе дали в приюте ты должна быть довольна я довольна поспешила сказать эн Но я радовалась бы еще больше, если хотя бы у одного из них рукава были пышные. Пышные рукава — это так модно. В платье с пышными рукавами я была бы на вершине блаженства. Придется обойтись без блаженства. На пышные рукава у меня не хватило бы материи. К тому же такие рукава смешно выглядят. Я предпочитаю рукав прямой, чтобы крой не бросался в глаза. Лучше выглядеть смешной, как все но не носить в одиночку обычную простую одежду, — упорствовала Энн. «Это похоже на тебя. А теперь аккуратно повесь платье в шкаф и садись готовиться к завтрашнему уроку в воскресной школе». И глубоко обиженная Марилла удалилась. Сжав руки, Энн смотрела на платье. «Надеюсь, когда-нибудь у меня будет белое платье с пышными рукавами», — горестно прошептала она. «Я о нем молилась, но, по правде говоря, многого не ждала». У Бога слишком много других забот, помимо платья для девочки из приюта. Надо положиться в этом на Мариллу. К счастью, я могу вообразить, что одно из этих платьев муслиновое, с прелестными кружевными оборками и рукавами-фонариками». На следующее утро Марилла проснулась с сильной головной болью и не смогла сопровождать Эн в воскресную школу. Эн, спускайся и иди к миссис Линд», сказала Марилла. Она отведет тебя в нужный класс. Смотри, веди себя хорошо. Останься на проповеди, попроси, чтобы миссис Линд показала тебе наше место на церковной скамье. Вот тебе цент на пожертвование. Не гляди по сторонам и не ерзай. Вернешься и все мне расскажешь». Эн послушно отправилась в путь, облаченная в плотное сатиновое платье в черно-белую клетку. Будучи нормальной длины и наглухо закрытым, Это платье умудрялось, однако, выставить на показ всю угловатость худенькой фигурки. На голове у Эн была новая плоская и блестящая матросская шляпа, за урядность которой расстраивала девочку, и она тут же мысленно поменяла ее на кокетливую шляпку в лентах и цветах. Что до цветов, то не доходя до главной дороги, Энн увидела на поляне золотое буйство колышущихся на ветру лютиков и великолепие диких роз и, недолго думая, сплела из них роскошный венок, которым украсила шляпу. Чтобы не думали об этом убранстве другие люди, саму Энн она устраивала, и она с гордо поднятой головой весело зашагала дальше. Дойдя до дома миссис Линд, Энн выяснила, что та уже ушла. Нисколько не испугавшись, Эн продолжила путь к церкви одна. В церковном притворе Стояла небольшая группа девочек в нарядных белых, голубых и розовых платьях, которые с любопытством разглядывали новенькую с необычным украшением на шляпке. До девочек из Эйвенли уже дошли слухи о странностях Н. Миссис Линд рассказывала о ее ужасном характере, а по словам мальчика, по найму, из зеленых крыш. Она все время говорит сама с собой или с деревьями и цветами. «Совсем как сумасшедшая!» Девочки бросали на Энн из подтяжка любопытные взгляды и перешептывались, прячась за книгами. Никто не заговорил с ней по-дружески ни перед молитвой, ни перед началом классных занятий. Урок у Энн проводила мисс Роджерсон. Мисс Роджерсон, дама среднего возраста, уже 20 лет вела занятия в воскресной школе. Ее метод преподавания был на редкость прост. Она зачитывала из книги очередной вопрос и устремляла строгий взгляд на какую-нибудь девочку, которая, по ее мнению, должна была на него ответить. Мисс Роджерсон часто поворачивалась к Энн, и та, благодаря Натаске Мариллы, быстро отвечала, хотя было непонятно, понимает ли она толком вопрос, да и свой ответ тоже. Мисс Роджерсон не очень понравилась Энн. К тому же она чувствовала себя несчастной. У всех девочек в классе были пышные рукава. Ей казалось, что жизнь без пышных рукавов нельзя считать удавшейся. «Ну как? Понравилось тебе в воскресной школе?» Марилла не терпелось узнать у Энн все подробности. Венок к этому времени уже завял, Энн выбросила его по дороге, так что Марилла пока ничего о нём не знала. «Совсем не понравилось. Там ужасно». «Энн Ширли!» Укоризненно проговорила Марилла. Тяжело вздохнув, эн селась в кресло-качалку, поцеловала листочки красули и приветливо помахала цветущей фуксией. «Им могло быть одиноко в моё отсутствие», — объяснила она. «А сейчас расскажу о воскресной школе. Я вела себя хорошо, как вы меня учили. Миссис Линд я не застала и до школы дошла сама. В церковь вошла вместе с остальными девочками, села в конце скамьи у окна и сидела там на протяжении вступительной молитвы. Мистер Белл говорил очень долго. «Если б я не сидела у окна, то смертельно бы устала. Но с моего места было видно озеро мерцающих вод. Я глядела на него, и перед моим мысленным взором проносились прекрасные картины. Нельзя так себя вести. Нужно слушать мистера Белла». «Но он говорил не со мной», — возразила Энн. Мистер Белл говорил с Богом, и, похоже, сам был не очень заинтересован в беседе. «Наверное, я считал, что Бог слишком далеко?» Белые березы склонились над прудом, и струящийся между ними свет лился дальше, уходя глубоко в воду. «О, Марилла, это было так прекрасно! Меня охватил восторг, и я сказала, «Боже, спасибо тебе за это!» Два или три раза!» «Надеюсь, не очень громко», — забеспокоилась Марилла. «Нет, шепотом себе под нос». Когда мистер Белл наконец закончил, мне велели идти в класс мисс Роджерсон. Там занимались еще девять девочек. На всех были платья с пышными рукавами. Сколько я не старалась представить, что у меня они тоже есть, ничего не получалось. Не пойму, почему. Ведь могла же я такое вообразить, находясь одна здесь, в комнате под крышей. А среди этих девочек, у которых на самом деле были рукава-фонарики, сделать это было ужасно трудно. Не следует думать о всяких пустяках в воскресной школе. Нужно внимательно слушать, что тебе говорят. «Надеюсь, ты это понимаешь?» «Да, конечно. Я ответила на все заданные мне вопросы». Мисс Роджерсон много спрашивала меня. Не думаю, что она поступала справедливо, сама задавая вопросы. Мне тоже много чего хотелось спросить. Но я не решилась, понимая, что мы с ней не родственные души. Потом остальные девочки читали наизусть библейские парафразы. Мисс Роджерсон спросила, могу ли я что-нибудь прочесть. Я сказала, что парафразы не знаю, но если она хочет, могу прочесть стихотворение «Пёс у могилы своего хозяина» из учебника для третьего класса. Это стихотворение не относится к религиозной поэзии, но оно такое печальное и грустное, что может за нее сойти. Мисс Роджерсон сказала, что стихотворение не подойдёт, и задала мне к следующему воскресенью девятнадцатый парафраз. Я прочла его в церкви и нашла восхитительным. Две строчки меня особенно поразили. «Сокрушишь так же быстро, как полки, в злой для медиана день». Я не знаю, что за полки такие и что такое медиан, но стихи звучат очень трагически. Не знаю уж, как дождусь воскресенья, чтобы прочитать их слух. Всю неделю буду учить. После воскресной школы я попросила мисс Роджерсон, миссис Линд поблизости не было, показать мне ваше место. Я сидела тихо, как мышка. Мы читали третью главу, второй и третий стих из Откровений. Очень длинный отрывок. На месте священника я выбрала бы покороче. «Служба тоже длилась долго. Думаю, священник старался, чтобы проповедь соответствовала тексту, но говорил он неинтересно. Думаю, дело в том, что он лишён воображения. Я не могла долго его слушать и дала волю своей фантазии. И мне привиделись удивительные вещи». Марилла понимала, что слова Энн заслуживают сурового порицания. Однако то, что говорила девочка о проповеди священника и молитве мистера Белла, Она сама переживала год за годом, не умея выразить свои чувства в словах. Ей казалось, что эти тайные, невысказанные крамольные мысли неожиданно обрели зримую, укоряющую форму в лице простодушной девочки, маленького изгоя.